Я безусловно люблю мужа и детей. Кроме того, на заседаниях кафедры по долги разговоры про бюджеты и учебные планы, я вяжу афганским крючком. Дома я готовлю детям вкусненькое, устраиваю дни рождения, много пеку и мариную. Мой муж радуется моим успехам и, как говорится, вытягивает меня в периоды депрессии, которые случаются всё реже. «У меня богатая и полноценная сексуальная жизнь, и я даже представляю, как ты усмехаешься, но все равно. Богатая и полноценная. Да и у тебя вряд ли лучше». «Но когда я вернулась с той конференции в дом, где живу, не домик с верандой, а двухэтажный колониальный особняк, где ты с тех пор, как я туда переехала, обитаешь в подвале, ты не исчез. Я думала, ты рассеешься, будешь изгнан из моей памяти, ты реальный». У тебя жена и три фотографии, и, в конце концов, банальности есть магическое средство от неразделенной любви. Но и этого недостаточно. Ты стоял передо мной, как всегда, на полке справа от лестницы, рядом с консервацией, словно пыльная фигура Джереми Бентома за стеклянной витриной. Ты смотрел на меня уже не с насмешкой, правда-правда, а с упреком, словно я все это натворила, словно это моя вина. Примечание Джеррими Бентам 1748-1832. Известный английский философ и публицист предложил новую модель тюрьмы, известную как паноптикум, где все заключённые должны находиться под круглосуточным наблюдением тюремщика. Конец примечания. Но ты же не хочешь вернуть ту нищету, дома развалюхи, пленительное отчаяние и пустоту и страх. Ты же не хочешь застрять на этой грязной бостонской улице навеки. Был бы тогда поосторожнее. Я пытаюсь объяснить. Все равно это плохо бы кончилось. Ты все не так помнишь. Ты обманываешь себя, но ты никак не успокоишься. Прощай, говорю о тебе. Жду, когда ты посмотришь на меня задумчиво, покаянно. Тебе полагается развернуться и пойти прочь, мимо груды старых чемоданов за угол в прачечную комнату исчезнуть за стиральной машиной но ты не двигаешься